«Животы наши твои люди пограбили», — сдвинув в усилии, чтобы не струсить брови, — отвечал Борис. «Их все свезли по твоему приказанию в Емгурчеев городок на Дуван. Степану не понравилась гордость юноши. Крюк под ребро скомандовал он. Так рядом с Персюком пусть и повисят. А мне подайте сюда меньшого щенка». Пьяные казаки одни повели Бориса к Ларке, а другие опять бросились на митрополичий двор. Они вырвали восьмилетнего Мишу из рук обезумевшей матери и повели его в кружало. Степан оглядел миловидного перепуганного ребенка. «Повесить за ноги рядом с братом», — решил он так уверенно, что всем стало совершенно ясно, что одного действительно надо было повесить под ребро, а другого — за ноги и подьячего на крюк. Ларка с величайшим усердием выполнил возложенные на него поручения, рядом со истекающим кровью шабынь-добеем, повис Борис, потом Алексеев, а рядом с Алексеевым головой вниз висел меньший из братьев. Шитый подол его светлой рубашечки прикрывал его надувшиеся и обезображенные от прилива крови личико. Вороны перелетывали по зубцам стены и с любопытством присматривались к операциям ларки. Попойка продолжалась. А на утро 12 июля Степанские с аулами в дорогих кафтанах при оружии направились верхами в собор. Был день за именинство царевича Федора Алексеевича, и Степан со старшиной решил отметить его празднованием. И никто толком не понимал, морочит ли Степан народу голову или делает все это всурьез. Отстояв обедню, вся старшина направилась в митрополичьи покои. Толстый Иосиф принял их поздравление и посадил угощать. Седая голова старика, тряслась более обыкновенного. Это она у него от жадности трясется, улучив удобную минуту, шепнула таману скаля белые зубы Васька Ус. Вот мы скоро на Москву пойдем с боярами повидаться. Так ты прощупай, где у старого Кощея, что складено, — отозвался Степан тихонько. — Своего не упустим, — сказал ус Он старик, ему все одно ничего уж не нужно. Когда Степан, хорошо выпив и закусив, выехал в сопровождении своей блестящей свиты из митрополитчьего двора, его обступила большая толпа посадских людей, в которой было немало и баб. Бабы смотрели на Степана с некоторым недоверием, в постные дни, сказывают, говядину жрет, а когда за стол садится, лба Николи как бы сурманин какой не перекрестит. А с другой стороны, его яркая и сильная мужественность брала их сразу точно в плен какой но «Ну, в чем опять дело?» — с важностью спросил Степан. «А в том, что много которые из дворян до да приказных попрятались, перебой загалдели посадские». «Нужно все дворы с обыском пройти и всех их переловить. Есть такие живодеры, как только их мать сыра земля носит. Ежели подойдут к Астрахани царские войска, они первые неприятели тебе будут Но- но но, не без строгости прикрикнул Степан, который не всегда любил это вмешательство людей сторонних в дела власти. «Это дело городового атамана, а не ваше. Погуляли, пошалили досыта, а теперь и за работу время». «Да мы нечто что!», -что" — загалдела толпа, и женские голоса были заметно слышнее. «Мы для тебя ж стараемся, поэтому лиходеев этих под выметать надо, а то опять расплодятся». «Ну вот казаки скоро на Москву двинут, а вы тут с вашим атаманом наводите порядок, как хотите», — сказал Степан, трогая лошадь. «Мы здесь гости, а хозяева вы». И долго еще галдела на улице возбужденная толпа. Старшина ехала вдоль крепостной стены, казненные все еще висели на зубцах. Шабынь-дебей был бледен, как смерть, и, загнувшись, точно в судороге не шевелился, но видно было, что он еще жив. Подьячий Алексеев уже умер. Живы были и оба мальчика. Старший мучительно стонал, вороны все смелее перелетывали по зубцам, ближе к казненным. Ну вот что решил вдруг Степан старшего воеводинка снимите и сбросьте с раската вслед за отцом чтобы не фордыбачил а младшего постигайте розгами и отдайте потом матери чтобы роз до казацкую науку помнил а те два пущай висят несколько казаков спешились и вызвав ларку из пыточной башни